Глава 18. Первый шторм Но сейчас на пароходе у нее появился еще один постоянный помощник молоденький мальчик по случайности тоже с именем Сережи. Он заканчивал мореходку, учился на штурмана, а в этот рейс пошел еще желторотым практикантом. Когда Оксана тащила тяжелую кастрюлю с чаем на стол, Сережа подошел к ней и сказал: Давай помогу тебе, а ты иди, посиди. «Ну как я сидеть буду? Ты что, смеешься? Сейчас матросы засмеют тебя, вон, посмотри, уже усмехаются». «Ой, Оксаночка, где ты этих помощников находишь?» — не применул ухмыльнуться и подколоть ее один из матросов, Егор. Егор сел на любимого конька и не унимался. «А чего они мне не помогают? Научи меня, как так наладить отношения с другими матросами, чтобы они за меня всю работу сделали. Серёг, ты что, влюбился?» Но Сережа не обращал внимания на усмешки матросов и все равно каждый раз помогал ей накрывать на столы. Да и после ужина он не отходил от нее ни на шаг, особенно во время ночного дежурства, когда матросы сменялись из цеха по переработке рыбы, приходили в столовую уставшие, голодные и злые. Он ни от кого не скрывал своего намерения оберегать ее. «Я боюсь тебя с ними одно оставлять», — сказал он. «Мало ли что может случиться, матросы злые после вахты». Да хорошо, хорошо. Вот только посуду не надо за меня мыть, говорила ему каждый раз Оксана. Но этот высокий и красивый мальчик, похожий на Херувимчика, помогал ей во всем и все свое свободное время проводил с ней, невзирая ни на какие насмешки. Оксана даже в шутку сказала, Сережа, ты такой правильный, интеллигентный и воспитанный. Вот если бы я выбирала себе мужа, выбрала бы только тебя. Он ее слова не воспринял как шутку и на полном серьезе сказал, «Сойдём на берег, и я на тебе женюсь». Они сильно сдружились, и теперь по вечерам она приходила в его каюту, где они жили вчетвером, и они вдвоем играли в шахматы на верхней шконке. Соседи говорили, Молодежь, ну вы себе и занятия нашли. Лучше бы любовью занимались, и нам бы бесплатное кино показали». Сережка все время выигрывал, и Оксана злилась. «Ну почему я такая тупая?» «Зато красивая», — подшучивал Сережка. Оксана знала от Серёжи, что на любом судне существует строгая иерархия, а самое главное – процветает дедовщина. Он сам натерпелся от этих дедов и рассказывал, как первое время постоянно становился героем розыгрышей и приколов. «Мужикам, запертым в плавучей железной банке, нужно как-то себя развлекать в длинном рейсе. Не все же хотят играть в шахматы». Друг друга опытным морякам трудно подкалывать, поэтому, когда на борту появляется практикант, внутри многих просыпается древний гадкий тролль. В первый же рабочий день второй механик попросил Серёжу «Слышь, практикант, сгоняй в цех за клиторным маслом!» Серёжка с перепугу, чтобы правильно выполнить сложное задание, побежал за помощью к четвертому механику. Тот сначала удивился, а потом сказал «Да хрен его знает, где его искать, это масло. Оно в дефиците у нас. Иди к Боцману на палубу. У Боцмана всегда все есть». Боцман, удивившись просьбе, но проявив лояльность к молоденькому практиканту, показал ему пустое ведро из-под смазки. «Слышь, практикант, у меня вчера только матросы последние забрали. Ничего для тебя не осталось». Увидев, как Сережа расстроился, он сказал, «Ну иди сходи к помповому машинисту». До «Докерману, у него точно есть, зуб даю». Докерман пожалел парня, решил его выручить и взамен за помощь заставил два часа помогать ему в машинном отделении. В награду счастливый Серёжка получил канистру с жидкостью, которой оттирают мазут. Оксана смеялась, как сумасшедшая, когда Серёжка рассказал конец этой истории. «Я беру канистру, прихожу обратно ко второму механику и говорю, ну что за люди у нас на судне? Четвёртый механик понятия не имеет, что такое клиторное масло и где оно у нас лежит». Оксана представила в красках, как все это происходило, и сказала Сереже: Я представляю, как они тогда животы все надорвали, шутники эти. Да уж, после такого вообще людям верить перестанешь, согласился Сережа. Однажды ночью Сережка зашел за Оксаной в их с Маринкой каюту. Меченая недовольно заворчала. Ходят тут всякие. Серега, пойдешь завтра мне помогать? Мне нужно порядок навести. Много тяжестей придется перенести. «Ну ладно, если хочешь, пойду», — легко согласился отзывчивый на все просьбы Сережа и позвал Оксану. «Пошли, я тебе кое-что покажу». Они вышли на палубу. Ночное зрелище было воистину необыкновенным. Между морем и истинно чёрным небом висела полоска ярко-розового зарева, похожая разнообразием цветов на радугу, только гораздо красивее. Полоска переливалась яркими насыщенными цветами, сливаясь то с морем, то с небом, Зрелище завораживало. Можно было разглядеть тончайшие оттенки голубого, зеленого, розового цветов. «Ну ты и романтик! Спасибо, что позвал!» — поблагодарила его Оксана. В следующий раз он позвал ее любоваться на радугу. Такую радугу можно увидеть только в открытом море. Вторая половина радуги отражалась в водной глубине, и радуга становилась цельной, превращаясь в настоящий круг. Сережка объяснил. «Нас учили, что радуга на самом деле круглая, а с Земли мы видим только ее часть, и если взглянуть на радугу с высокой горы или самолета, то можно увидеть ее целиком, всю окружность». «Шах и мат», — сказала Оксанка. «Какой же ты умный!» «Я не умный, просто хорошо запоминаю. Первую радугу увидели люди в море, когда закончился Всемирный потоп. Она обозначала благословение и прощение Бога, а радуга, которая возникает над морем во время шторма, означает окончание непогоды. Это когда заканчивается шторм. А как узнают, когда шторм начнется? А ты волнуешься? Не беспокойся. Капитан Загодя узнает о приближающемся шторме. У него есть запас времени на подготовку судна и планирование работ. И что делают? Люки задраивают, лампы наружного освещения проверяют и меняют. Двери проверяют, герметичность отсеков. Третий помощник проверяет спасательные круги и шлюпки, чтобы на крайний случай можно было эвакуировать людей. А если плохо все сделали? У нас хороший капитан, грамотный. Он сам лично проверяет проблемные места, чтобы все было закреплено как надо и не нанесло ущерб судну или, не дай бог, людям. Капитаны Старпом должны убедиться, что судно полностью готово к шторму, к предстоящим сильным перегрузкам. Это их прямые обязанности. А если долго будет шторм продолжаться, сколько времени он обычно длится? Может, сутки, а может и целую неделю штормить. Важно еще выбрать правильный курс, потому что самый неприятный курс параллельно волне. Ой, сколько ты всего знаешь, Сережа, Но все же надеюсь, твои знания о шторме нам не пригодятся. Я тоже надеюсь, но не очень. За такой длительный рейс что угодно может произойти. Спасибо, обнадежил. — сказала Оксана. — Пока у нас только на Камбузе у Шахини штормит. все жизни всех учит. Жизнь на пароходе была скучной, унылой и однообразной. Матросы работали в рыбном цеху, в перерывах долбили ржавчину на палубе, красили, ремонтировали. Но однажды действительно начался шторм, перевернувший все представления Оксаны о скучной морской жизни. Небо внезапно стало серым, волны заливали палубу, пароход качало то в одну, то в другую сторону. Высота судна была около 10 метров, но волны были еще выше. Сильный ветер поднимал волны все выше и выше, их гребни захлестывали главную палубу и прямо здесь рассыпались на мелкие капли. Траулер рассекал волны, напоминая гигантский утюг, разрезая белую паутину гребешков огромных волн над морской поверхностью. Немного погодя траулер начал качать, как щепку. Судно переваливалось с борта на борт, все трещало, скрипело, каталось внутри стоявших на палубе ящиков. Армагеддон. Оксана стояла на палубе и смотрела, как заворожённое набойство морской стихии. Она посмотрела вверх. Четверо матросов стояли на верхней палубе и выбирали трал с уловом. Они хоть и были привязаны тросами, но их постоянно смывало волной. Они вновь поднимались на ноги и принимались за работу. Совмещать выборку тяжелого трала с борьбой за свою жизнь было нелегко. «Что ты тут стоишь, дура?» — сдернула ее с палубы меченая. «Пошли в каюту». Пройти по коридору оказалось сложно. Качала, как на аттракционе, лодочка в городском парке. Пол буквально уходил из-под ног, а все предметы вокруг казались живыми. Меченая от страха была не похожа сама на себя. Она дрожала, как осиновый лист, и шепотом повторяла слова молитвы. «Помилуй, Господи, нас грешных и спаси». Оксана не узнавала бравую морячку. «Что ты смотришь на меня?» «Да, я боюсь смерти. У меня дочка маленькая, у мамы в Люберцах. Бог не должен допустить моей смерти. Мне нужно дальше жить, дочушку воспитывать». Серёжка тут же прибежал узнать, как Оксана себя чувствует. Убедившись, что они смечены в каюте и уже лежат на шконках, тяжело дыша, он спросил. «Ну что, девчонки, прошли крещение штормом? Сидите и никуда не выходите». «Чтоб вы знали, в море из-за штормовой погоды каждый год тонут сотни судов». «Спасибо, успокоил», — простонала Оксана. «Оксанка, держись, а то на ком я жениться буду, когда на берег сойдем, сказал Сережа. «Ой, не смешите меня, мне и так плохо», — простонала Меченая. «Давайте качать перестанет, и вы опять все сначала для меня скажете. А сейчас дайте помереть спокойно, прошу».